Глава 10. Планы на будущее. В главном зале управления наземного наблюдательного пункта СОС, расположенного в джунглях Восточного массива на территории сектора 18, находилось 5 человек. Три оператора техслужбы сидели в рабочих креслах у терминала, корректируя работы по завершению эвакуации людей и аппаратуры на орбиту и подготовки пункта к повторной консервации. Первый пункт законсервировали в связи с сокращением штатов СОС и отсутствием средств на финансирование научных исследований непосредственно на поверхности планеты. Но 8 месяцев назад группа специалистов комиссии по контактам в сотрудничестве с галактическим институтом биоэнергетики потребовала провести собственные исследования на Тихой. Теперь учёные завершили свои эксперименты и их уже вывезли с планеты. оставалось перебросить на орбиту специалистов группы технической поддержки и их оборудование. После чего НП тихая поверхность 18 вновь опустеет на неопределённое время. Лишь его интелектонные системы продолжат работу, но уже в спящем режиме. Группа комиссии отбыла раньше всех, месяц назад. Но здесь до сих пор оставались два её руководителя: Аркадий Бабурин и Кэй Шентао. Сейчас они наблюдали за работой операторов. "Нам здесь нечего делать", сказал Аркадий, тронув Шента у за рукав камбеса. "Давай выйдем на улицу, сегодня чудесная погода". "Нам нечего делать не только сейчас, а уже давно", ответил Кэй. "И не только здесь, но и вообще на планете. Если хочешь, выйдем". Они остановились неподалёку от башни наблюдательного пункта. стоя так, чтобы тень от здания падала на них. Солнце уже припекало. В 200 м восемь роботов-погрузчиков перетаскивали контейнеры к трём стоящего у ангара большегрузного катера типа Спейсер. Трудно было бы найти двух людей столь не похожих и похожих друг на друга одновременно. Аркадий Бабурин был высок, строен, с внимательным взглядом, в котором то и дело проскакивала искра ко ironии. А Кай Шантао, маленького роста, плотный, внешне абсолютно безразличный ко всему происходящему вокруг него, с бесстрастным лицом, лишённым всякой мимики. И всё же в них угадывалось нечто общее, выражение глаз, что ли. Очень немногие знали, что эти двое неразлучные друзья. Внешне они своих чувств никак не проявляли. Почти все их отношения сводились к совместной профессиональной деятельности. на да спаррингах в спортзалах, когда они могли часами кружить по рингу, пытаясь подловить один другого на удар. Оба были мастерами боевых искусств высокого класса. На отвлечённые темы они между собой беседовали нечасто, но не потому, что у них не находилось интересных тем. Просто за годы работы и общения Бабурин и Шентао научились понимать партнёра по полуслову. Да, мы здесь вроде как лишние. согласился Аркадий, но только пока, чувствую, нам ещё предстоит вернуться сюда в недалёком будущем. Вряд ли, усомнился Шантао. Дальнейшие исследования Гарил Фостера не могут представлять интерес для комиссии по контактам. Они неразумные существа. Мы внесли полную ясность в этот вопрос месяц назад, что есть разумность, и комиссия, и мы сами Руководствуемся в своих определений разума чисто субъективными человеческими критериями. Кроме того, теперь после выводов, сделанных учёными, наличие разума или его отсутствие данного вида не играет первостепенной роли. Если учёные правы хотя бы наполовину, то экстраординарные способности этих животных делают их чрезвычайно опасными и превращают всю тихую в большую бомбу с часовым механизмом. хуже всего то, что мы не знаем, на какое время установлены часы. А также есть ли часовой механизм, есть ли бомба и сработает ли она, скептически заметил Шантао. Для выяснения этого и запланированы дальнейшие исследования. Экспедиция будет уже в другом составе, но она будет непременно, по мини мое слово. Она с тобой обязательно привлекут в качестве консультантов от комиссии. Поэтому мы и вынуждены торчать на тихой до конца. Начнём мы отсюда же. Вот увидишь, наземная база опять разместится здесь. Удобнее места не найти. После проведения лабораторных исследований для лабораторных исследований необходимы подопытные животные, прервал коллегу Шантао. А нам не удалось поймать ни единой особи, что подтверждает необычные способности Гарил, сказал Аркадий. Задачи по охотлову возложат на плечи профессиональных охотников. Стоило так поступить сразу, а не мучиться самим а Стивен Шарп. Я не знал, что кого-то уже утвердили, недовольно заметила Шантао. Что у этого Шарпа? Звероловная фирма? Сафари? Я слабо разбираюсь в их специализации. Шарпа пока никто не утверждал, и к нему официально не обращались с предложением произвести отлов. Но, братцы, из возможных кандидатов лучшими считаются он и Джонатан Берг. Но Берг совершенно неуправляем. Ты смотрел его досье? Какой у характер, а? На кого бы он ни нанялся работать, в конечном счёте всегда работает только на себя. Терпеть не может внешнего контроля и необходимости отчитываться в своих действиях. В нашем случае о подобной самостоятельности не может быть и речи. Любой шаг должен контролироваться. Стивен Шарп более предсказуем, бывший военный, дисциплинирован. Для отлова Горил Фостера выберут его. Не понимаю твоей логики, сказал Шантао. И логики руководства тоже. Хотя относительно бирка полностью согласен. Почему не обратиться к той четвёрке, что уже получила заказ от Джайпурского института и разрешение на отлов ВОП? Дуглас, Болдие, Риера и как её там, Кэтрин Леприер, профессиональные звероловы высокого класса, и ведь всё равно будут ловить тех же самых горил. Достаточно дать дополнительный заказ на нужное количество особей. «А ты встречался лично с этой Кэтрин, которую я упомянул, усмехнулся Аркадий. Нет? Тебе крупно повезло на парник. Мы русские про таких говорим. соль с перцем. Я встречался, правда, давно, с ней и спытым Дугласом. Интересная пара. Не то друзья, не то любовники, кто из них верховодит в команде тоже не понять. 80% имущества фирмы принадлежит Леприер, а старший компаньон почему-то Дуглас. Они и терпеть не могут работать по правительственным заказам, особенно Леприер. И их фирма существует всего 5 лет. Из-за этого времени они успели отклонить три подобных предложения, то есть все, какие поступили. Нет оснований полагать, что на сей раз они согласятся. Но безразлично, возьмутся за работу они или откажут, никто не в состоянии заставить их потом хранить молчание и соблюдать секретность, не раскрывая причин таких мер предосторожности, равно как и причин заинтересованности правительства. А любая утечка информации на данном этапе Да и на последующих тоже крайне нежелательно. С одной стороны, шумиха в средствах массовой информации посеет панику, с другой привлечёт натихую сотни авантюристов и просто праздных зевак. Ты знаешь нынешнее положение в службе охраны заповедников. После таких сокращений штата смотрителей они окажутся не в состоянии преградить доступ на планету толпам любопытных и тысячам контактёров-любителей. Тогда стоило бы Дугласа и его команду не пускать сюда совсем, сказал Шентао. После того, как на горилллах опробуют излучатели, здесь может стать горячо. Согласен, но никакая миссия, не ни обеденённая безопасность, не хотят поднимать шум раньше времени и вводить запреты, которые лишь привлекут внимание к планете и существам. Дуглас и его компаньоны не похожи на беззащитных ягнят. Надеюсь, с ними ничего не случится. Лучше, если им рекомендуют высадиться на другом континенте, но, к сожалению, это не от нас с тобой зависит. Шарп или другой выбранный зверолов будет работать на обоих континентах, мрачно сказал Шинтао. Где гарантия, что на другом не начнётся то же самое, что на этом? А, знаешь, неожиданно улыбнулся он. И с лица его на мгновение слетела маска безразличия. Жаль всё-таки, что гориллы оказались лишь животными. Открыть параллельную цивилизацию там, где одна давно известна, учёный Мусольёт такую гипотезу относительно тихой, почти 2 сотни лет. Тот факт, что гориллы не обладают разумом, делает их ещё более опасными и непредсказуемыми, сказал Бабурин. Мне хочется верить, что наши научные светила Ранки и Масатоши ошиблись в своих выводах относительно их способностей. Маркус Мендель сидел в своём кабинете на последнем этаже здания, в котором вот уже больше двух столетий располагались штаб-квартиры научно-исследовательского центра Евгеника и одноимённого общественно-политического движения. Правда, над ними находилось ещё два этажа. занятых исключительно под размещение различных технических систем, призванных обеспечивать жизнеспособность сооружения, к которому, как и к большинству современных строений, более подходило определение организм, а не здание. Поэтому последнем, 108-й этаж этого представительного, возвышающегося над огромным парком небоскрёба, можно было назвать только условно Тем не менее, сотрудники обычно именовали 108 именно так, произнося последний вполголоса и с ноткой почтительности. Здесь находилась резиденция главы Евгеники Герхарда Снельмана, и единственным человеком, который имел сюда постоянный неограниченный доступ, был Маркус Мендель, официально занимающий сложнейший иерархии организации, всего на всего должность старшего консультанта по связям с общественностью. Маркус сидел в небрежно расслабленной позе человека, обладающего огромной властью и возможностями, к ним давно привыкшего и переставшего думать, насколько велика эта власть и насколько далеко простираются возможности второго после Снельма на человека в Евгенике. Сейчас он работал в Париже со своим кипсекретарём, работал сосредоточенно, Избегая отдавать голосовые команды, а пользуясь в основном обычной клавиатурой. Маркус вообще не любил говорить. Он терпеть не мог звуки собственного голоса, который навсегда изувечили неудачные опыты по расширению сознания с неумеренным употреблением активных веществ, входящих в состав гепномина. Он не раз просил Снельмана навсегда освободить его от необходимости выступать публично, предоставив ему возможность быть тем, кем он на самом деле был. Но Герхард так и не сделал этого. Маркус подозревал, что дело тут в изощрённом садизме, присущем президенту Евгеники. Пришлось смириться и удовольствоваться тем, что Снельман, неизменно верный своей склонности к мрачному юмору, полгода назад в качестве подарка ко дню рождения наконец уволил его со второй занимаемой должности пресс-секретаря. И на том спасибо. Мендель только что завершил просмотр отчётов начальников отделов, которые касались официальной, достаточно безобидной деятельности Евгеники как общественно-политического и научного объединения, и приступил к главному анализу информации, поступившей по внутренним и внешним строго секретным каналам. Организация, подобная айсбергу, имела вторую, скрытую от посторонних глаз часть, И лишь немногие посвящённые знали, насколько она велика. Иначе было нельзя, иначе Евгеника просто не выжила бы. Идеи, проповедуемые объединением, ставившим перед собой задачу кардинально улучшить весь род человеческий, и так слишком у многих вызывали негативную реакцию. Она находила своё выражение во всём, начиная от глухой неприязни и кончая прямым противодействием. сколько раз с момента своего создания Евгеники находилась под запретом или его угрозой не сосчитать только за последние 50 лет их оппоненты в парламенте четырежды сумели добиться удаления депутатов подконтрольной Евгенике партии со всех заседаний сроком на год а один раз её деятельность была полностью запрещена специальным постановлением конституционного суда Только через 8 лет удалось убедить суд пересмотреть решение. Общественное движение Человек сверхразумный 25 век находилось вне закона практически с момента создания. Ещё несколько подобных движений, инициированных и финансируемых Евгеникой, периодически подвергались гонениям, особенно на Земле и других старых планетах. Союз творческих и научных сил человечества Десятый год не мог получить разрешения ни на одну публичную акцию. Были и успехи, конечно. По крайней мере, за весь 25-й век противникам Евгенинике так ни разу и не удалось запретить всю организацию целиком. Мендель видел в этом немалую заслугу нынешнего президента общества Герхарда Снельмана и, разумеется, его знаменитого предшественника на этом посту Владимира Скоропадского. а также и свою собственную. Основу подводной части айсберга Евгеники заложил ещё в 22 веке Андрес де Алива. Именно он создал разветвлённую сеть подпольных лабораторий, в которых запрещённые исследования велись запрещёнными способами. Он не брезговал ничем, начиная от шпионажа и кончая связями с экстремистскими группировками типа Союза Новая раса. прибегая к их помощи по любым вопросам, вплоть до физического устранения неугодных Евгенике людей, в том числе и политических противников партии Совершенное человечество. Неизвестно, чего он больше принёс движению в целом вреда или пользы, но система, созданная им в эпоху повальных запретов на развитие технологий, благополучно существовала и поныне. Оставалось лишь пользоваться сам Маркус стиль Деаливы неодобрял, а вот Герхард. Иногда Маркус прерывал работу, вставал и, подойдя к окну, потягивался, разминая затекшие мышцы. Уставало тело, но не мозг. Его личные эксперименты, которые он, будучи молодым учёным, проводил на себе самом, увенчались полным успехом, несмотря на мелкие неприятные нюансы, вроде потери голоса. Расширенная до предела память казалась способна вмещать неправдоподобные объёмы информации и оперировать ими со скоростью кибразума класса абсолют. К сожалению, эту замечательную способность ему не удастся передать по наследству своим потомкам, поскольку детей у него уже не могло быть. Но не он сам, не организация, неотъемлемой частью которой он стал, давно не ставили перед собой столь узкие цели. как те, что когда-то сформулировал Гальтон. Гальтон впервые предложил изучать влияния, которые могут улучшить наследственные качества здоровья, умственные способности, одарённость будущих поколений. Слишком многие богатые и влиятельные люди желали сверхспособности немедленно, лично для себя. Именно от них Евгеника получала средства на свои исследования. Именно они поддерживали её идеи в парламенте и проводили нужные законопроекты, помогающие ей существовать и действовать легально хотя бы частично. Именно они определяли в конечном счёте её внутреннюю политику и главные направления научной деятельности. Слишком многие учёные интересовались только своей работой и хотели продолжать её несмотря ни на что, в том числе и на закон. Слишком многие И теперь и всегда мечтали обрести бессмертие, быть образом и подобием божеим лишь по названию в наши дни совершенно недостаточно, любил говаривать Герхард Снельман. Заполучить в личное распоряжение чистое божественное качество, вроде всемогущества, куда более заманчиво.